531. Матерь Агни-йоги Близких, которые далеко от вас, держите около себя в сознании вашем. Держите так, как будто бы они рядом, держите так постоянно, не дозволяя очевидности плотной разделять вас. Близость в духе, если она действительно такова, не могут уничтожить никакие внешние условия. Будем помнить всегда, что дух превыше всего — и утверждать прочно и непреложно пространственную связь с близкими по духу людьми.